«Кто вам сказал, что я хочу все понять?» – возразила императрица. Иосиф пожал плечами скорее высокомерно, чем обиженно, затем стремительно заговорил по-арамейски, как он первоначально подготовил свою речь, а цитаты из Писания, не смущаясь, приводил по-еврейски. Но он не мог сосредоточиться и чувствовал, что говорит без подъема. Он смотрел, не сводя глаз на императрицу, сначала смиренно, потом немного застенчиво потом с интересом под конец даже дерзко он не знал слушает ли она и тем более понимает ли его когда он кончил почти тотчас же вслед за его последним словом она спросила вы знаете клею жену моего губернатора в Иудее особенно поразило иосифа слово моего как это прозвучало моего губернатора в Иудее». Он представлял себе, что такие слова должны быть точно высечены из камня, а тут перед ним сидело дитя и говорило, улыбаясь, «Мой губернатор в Иудее». И это звучало убедительно. Это соответствовало истине. Гессий Флор был ее губернатором в Иудее. Все же Иосиф не хотел допустить, чтобы это ему импонировало. «Жены губернатора я не знаю», и дерзко добавил, Смею ждать ответа на свое сообщение. «Я приняла ваше сообщение к сведению», — ответила императрица. Но кто мог отгадать, что это означало? Актер решил, что пора вмешаться. «У доктора Иосифа нет времени вести светскую жизнь», — помог он Иосифу. «Он занимается литературой». «О», — сказала Папея, и стала очень серьезной и задумчивой. «Еврейская литература». Я мало ее знаю. То, что я знаю, прекрасно, но очень трудно. Иосиф насторожился, взял себя в руки. Он должен, должен смягчить сердце этой дамы, сидевшей перед ним так спокойно и насмешливо. Он стал рассказывать о том, что его единственное желание — это раскрыть перед римлянами сокровищницу мощной еврейской литературы. «Вы привозите с востока жемчуга, пряности, золота и редких зверей», — заявил он. Но его лучшее сокровище, его книги, оставляете без внимания. Попея спросила, как он думает раскрыть римлянам еврейскую литературу. «Откройте же мне что-нибудь», — сказала она и внимательно посмотрела на него зелеными глазами. Иосиф опустил веки, как это делали у него на родине рассказчики сказок, и начал. Он взял первое, что ему пришло на ум. И рассказал о Соломоне, царе Израиля, о его мудрости, его силе, его постройках, его храме, его женах, об его идолопоклонстве, о том, как царица из Эфиопии посетила его, и как он разрешил спор двух женщин из-за ребенка, и как он написал две замечательные книги, одну о мудрости, под названием «Проповедник», и одну о любви, под названием «Песнь песней». Иосиф пытался процитировать несколько строф из «Песни-песни» на какой-то смеси арамейского и греческого. Это было нелегко. Теперь его глаза уже не были закрыты. И он переводил не столько словами, сколько старался дать ей почувствовать пламенные стихи с помощью жестов, вздохов и движений всего тела. Императрица чуть подалась вперед. Ее локти лежали на ручках кресла. Рот был полуоткрыт. «Это прекрасные песни», — сказала она, когда Иосиф остановился, тяжело дыша от напряжения, и обратилась к актеру. «Ваш друг славный мальчик», — сказала она. Димитрий Лебаний, как бы несколько отодвинутый на второй план, воспользовался ее словами, чтобы снова занять первое место. «Сокровища еврейской литературы неисчерпаемы», — заметил он. И он нередко пользуется ими, чтобы освежить свое искусство. Вы были изумительно вульгарны, Диметрий. С восхищением сказала императрица. В последний раз, когда играли раба и Сидора, я так смеялась.